На последнем отрезке, который сейчас прохожу, природа даровала нам её столь благосклонно обставленной, что нам приходится винить лишь самих себя, если она для нас жестока, если она бесполезно протекает у нас между пальцами. Жизнь клубца неблагодарна, трепетна, целиком обращена в будущее. Тем не менее, я готовлюсь потерять её без сожалений.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 Нет никаких трудностей, минувших, настоящих или будущих, которых не пересилила бы без малейшего ущерба её воображение. Высказанной мною мысли приобретает особую убедительность от сравнения противоположных человеческих судеб. Так возникает передо мной бесчисленные лики тех, кого несчастье или же их собственные заблуждения унесли прочь, словно порыв бури.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 похожие на призраков, которые, как говорят, витают после смерти людей или являются в сновидениях, обманывая наши уснувшие чувства, и быстро ускользающих от преследования